Глава 8. Я не стал ползти вперед, изображая питона, и не попытался обойти по дуге позицию противника у портала. В сложившейся ситуации поступать так означало терять время, а оно являлось сейчас ключевым элементом, от которого напрямую зависело, останемся ли мы в живых или сдохнем на этой богом забытой планете. Если я прав, то Хмурый сейчас активно перетаскивал ящики с флаконами на другую сторону, грузя полученную добычу на борт саранчи. Стерва прикрывала его из винтовки, не давая приблизиться и помешать активно протекающему процессу воровства у членов своей команды. Когда все будет закончено, они уйдут, напоследок попытавшись дестабилизировать переход. Не могу сказать точно, как они собирались это проделать, но думаю, что-нибудь заранее придумали. Взорвать рядом энергоблок боепитания от Вайзера или еще что. В целом, разрушить устойчивость структуры разрыва в ткани реальности не так уж и трудно. Было бы желание и маломальский набор технологического оборудования. Обычным костром провернуть такой фокус, разумеется, не получится. Штурмовик и снайпер были не с пустыми руками. Следовательно, у них имелась возможность закрыть нам дверь в Междумирье. Что будет дальше, не нужно гадать. Оставшись здесь одни, мы недолго протянем. Нас ведь занесло в натуральную пустыню. Здесь невозможно выжить физически. Запас воды и пищевых пайков находятся у портала. И я сильно сомневаюсь, что хмуры оставят нам те остатки, что мы не успели употребить. Плюс истощение организма от недостатка и ала. От этого вообще никуда не убежишь и не спрячешься. При удаче и наличии еды, используя пространственный сканер, можно было бы найти новый разрыв и перейти в дюны. Но вероятность на подобный исход так незначительна, что надеяться на успех определенно не стоило. Одна сотая, а то и тысячная процента на выживание, скажем прямо, хреновый вариант. Поэтому я поступил так, как должно. Не теряя стремительно утекающих драгоценных мгновений, встал во весь рост и понесся со всей возможной скоростью к точке пространственного разрыва. Перед этим не забыв активировать щит, создав его не просто так, а прикрепив каркас силового поля к перчатке Мистика. Так и бежал, согнув перед собой левую руку в локти и стараясь не подставляться боком к снайперской позиции стервы. Ее я успел вычислить по траектории первого выстрела, попавшего в грешника. Вспомнив о раненном, я нахмурился. Пришлось его бросить, оставив с техником, не имеющим никакой медицинской подготовки. На первый взгляд поступок выглядел не слишком благородно. Оставил умирающего, попадание в грудь, скорее всего, очень серьезное, возможно, смертельное, имея навык лечения. Не помог, бросил на того, у кого и за аптечки в загашнике нет. С другой стороны, поступить по-другому значило то же самое, что подписать приговор всем троим сразу. Выбора попросту не оставалось, и ничего с этим сделать нельзя. Почти сразу после движения пленка щита окрасилась кляксами попаданий. Сначала они напоминали редкие капли, упавшие на поверхность стекла, а затем стали походить на проливной дождь. Стерва перевела режим стрельбы из одиночного в автоматический, буквально заливая меня потоком энергетических зарядов. На боеприпасах она явно решила не экономить. К счастью, защита достойно встречала обстрел, сдерживая напор плотно сжатых шариков из преобразованного вайта. Силовой щит дрожал, слегка искажался при очередном попадании, сохраняя целостность каждого ромбовидного элемента из четырех. Неуязвимость не давалась мне просто так. Сверкающие накопители на перчатке понемногу, один за другим, угасали, сигнализируя о тотальном опустошении. Не успею добраться до стрелка раньше, чем закончится последний резервуар с ИАЛом, меня расстреляют как в тире. Для работы щита необходима энергия. В какой-то момент я хотел убрать две пластины для экономии, оставив защиту лишь тела и головы, но потом быстро понял, что это не выход. Стерва моментально использует особый навык снайпера «точный выстрел» и разнесет мне какую-нибудь из нижних конечностей, оставленных без прикрытия. Правда, для этого ей понадобится прибегнуть к основе. Искусственная нервная система повлияет на организм, аккумулируя необходимые органические ресурсы. После этого последует откат, и на краткий промежуток времени стрелок будет чувствовать небольшую усталость. Это не продлится достаточно долго, но лишит стерву обычной боеспособности. Рискнуть? Не подставляться, конечно, на самом деле, а всего лишь устроить провокацию, вынудив ее использовать изученный навык. Колебался я недолго. Потому что, как и в прошлый раз, выбора, по сути, не оставалось. И Ал уходил из накопителей слишком быстро, не давая надежды добраться вовремя до портала. Я убрал два из четырех ромба силового щита, оставляя ноги до голени беззащитными. И побежал еще быстрее, на ходу мысленно отсчитывая секунды. Как и предполагалось, в эти мгновения обстрел прекратился. Стерва заметила брешь, автоматически сработал инстинкт стрелка, активизируя способность для более точного выстрела. В этот момент ее дыхание замедлилось, мышцы расслабились, глаза приобрели дополнительную остроту, а разум очистился от ненужных переживаний. Под влиянием основы в организме произошел ряд физиологических изменений наделяя тело всеми необходимыми свойствами идеального снайпера. «Раз, два, три, пора!» Я снова активировал щит, пленка расширилась, закрывая силовыми пластинами открытые ноги. Всего за долю секунды раньше послышался пронзительный звук, знаменующий собой произведенный выстрел. Нижняя часть вновь появившейся энергетической защиты окрасилась маленькой звездочкой вспышки одиночного попадания. «Мазила!» – злорадно прошептал я и припустил вперед с удвоенной скоростью, не забыв полностью выключить навык щита. Теперь какое-то время можно не опасаться обстрела. Конечно, стерва может стрелять, но появившаяся опустошенность не даст ей нормально попасть не то что в бегущего вдалеке человека, но даже в статичную цель на стандартном расстоянии в тире для новичков. Нажимать на курок далеко не значило наличие попаданий в мишень. Кратковременный выброс адреналина сменится внутренней опустошенностью. Руки будут немного дрожать, появится слабость, на плечи навалится усталость. Период отката продлится недолго. Уже скоро стрелок снова войдет в обычное состояние полной боеготовности. Вживленная искусственная нервная система оперативно приведет носителя в прежний порядок. Однако какой-то отрезок безопасного пути я все-таки заработал. Пусть и не слишком длинный, но все же хоть что-то. Плюс сэкономил энергию и получил возможность бежать, не держа перед собой щит. Ветер шумел в ушах. Темные точки постепенно приближались. Стало отчетливо видна понемногу уменьшающая горка контейнеров и то и дело исчезающая в мареве перехода высокая фигура. Так и знал. Хмурый работал заодно со стервой. Ублюдок торопливо перетаскивал добычу, пока подружка вела интенсивную стрельбу. Чертовые твари! И когда сговориться успели? с каким удовольствием я прикончу обоих. Как и ожидалось, передышка вскоре закончилась. Снайперша пришла в себя и снова открыла огонь. Я был к этому готов, так что без проблем успел подставить щит под новую порцию выстрелов. Девки действовать бы хитрее и потянуть паузу дольше, чтобы подловить изворотливую дичь на затянувшемся прекращении обстрела, может, и смогла бы меня достать. А ей не втерпешь. Как только почувствовала себя лучше, так сразу потянулась к курку. Корабливая дрянь. Мне стоило поблагодарить ее предков, что наделили дочь столь нетерпеливым характером. Мне и раньше приходилось попадать в серьезные переделки. Я отлично знал, как действовать в таких ситуациях. Главное — отрешиться от страха, загнать опасения умереть в самые дальние закоулки сознания. И ни в коем случае не бояться, подчиняясь инстинкту самосохранения, как правило, требовавшему бросаться в противоположную сторону от исходящей опасности. Не думаю, что за плечами у стервы имелся багаж похожего опыта. Глядя, как противник не только не падает, а неуклонно продолжает сближаться, девчонка закономерно занервничала и поддалась неуверенности. Стрельба стала более беспорядочной и совсем не прицельной. Энергетические заряды вспыхивали на поверхности силового щита все реже, в основной своей массе, уходя вверх или вбок. Я бежал неотрывно, глядя туда, откуда велся огонь. И через оптический прицел снайперского комплекса стерва без труда прочитала в моих глазах приговор для себя и своего дружка-подельника. В конце концов, она не выдержала. Хмурый не стал ждать развязки затянувшейся дуэли. Закончив переносить вещи, он и не подумал помочь подружке прикончить стремительно приближающегося мистика, предпочтя вместо этого нырнуть в портал. Увидев бегство приятеля, девчонка не выдержала, скочила с земли и опрометью бросилась следом. По моим губам скользнула усмешка. «Чертовы крысы! Испугались и дали деру. Главное теперь успеть до того, как они что-то сумеют сделать с порталом. Если он схлопнется, то мы здесь останемся навсегда». Понятия не имею, собирались ли предатели делать что-то с переходом или у них ничего не вышло, но у меня получилось застать его в стабильном состоянии, полностью годным для перехода. Экспресс-анализ наручного сканера подтвердил, что все в порядке, и никаких посторонних возмущений в структуре разрыва не зафиксировано. Я даже не перевел дух, ринулся в объятия колыхающейся рябис разбега, боясь опоздать и увидеть исчезающий силуэт вездехода на всех парах уезжающего за горизонт серых пустошей. Мимолетная пелена перед глазами рассеялась. Я сразу же отскочил в сторону, следуя правилу, ни в коем случае не застывать в проеме дверей при заходе в помещение во время ведения боя, тем самым становясь легкой добычей для вражеского огня. Я перекатился через плечо, одновременно активировал щит. Обильно разлитый в дюнах и ал потек через перчатку, заодно наполняя разрядившиеся накопители. Техноартефакт выступал не только резервуаром для энергии в обычных мирах, Он также фокусировал силу, почерпнутую извне. Без него создание проекции было бы просто невозможно, только в сочетании с изученным навыком перчатка позволяло творить то, что непосвященные могли спутать с магией. Я думал, что меня встретят на другой стороне сплошным потоком огня, попытавшись поймать на стадии перехода, если уж воры не поспешили удрать на угнанной саранче. Но почему-то этого не случилось. Вместо этого стерва и хмурый дружно в два ствола полили куда-то себе под ноги, совершенно не обращая внимания на мое эффектное появление. Долго удивляться мне не пришлось. Стоило вокруг появиться сумрачному пейзажу, как вместе с ним в голове возник странный шум. Он мешал думать, влиял на рассудок, вызывая гнетущее ощущение обреченности. «Одна из тварей пустошей», — догадался я, встряхнул головой, — «мне уже приходилось встречаться с чем-то подобным», на заре своего появления в Междумирии. Только тогда монстр транслировал более понятные образы, складывающиеся в конкретные слова. А этот словно просто вызывал помехи на уровне ментального восприятия. Я оказался бы полным глупцом, если бы не воспользовался удачным моментом. Вместо того, чтобы присоединиться к сражающейся парочке, увлеченно лупящей куда-то вниз из вайзеров, я вызвал проекцию светового копья, и без всякой жалости ударил в спину единственного в битве штурмовика. Сверкающей молнией боевая проекция прочертила воздух, врезавшись точно между лопаток, затянутого в броню предателя хмурова «Наверное, все же стоило не торопиться, подождать, возможно, даже оказав поддержку людям, атакованным подземным чудовищем. Но я был слишком зол на своих бывших товарищей». А еще четко понимал, что после того, как они покончат с монстром, то непременно примутся за меня. И надеяться на жалость в данных условиях мог бы лишь полный глупец. Лучше не мямлить, бить первым. Сильно, мощно, но отмашь. Не разводя сопли по поводу выпадов в спину. Это не рыцарский турнир, где все действуют строго по правилам. Не спортивное состязание с наличием судей. Это реальный бой. И единственное, что здесь важно, кто в конечном итоге останется в живых. Либо ты, либо тебя. Других исходов, как правило, не бывало. И я врезал копьем, с одного удара опрокинув металлическую фигуру навзничь. Увидав падение приятеля, стерва испуганно обернулась, увидела меня и заорала. Ее глаза распахнулись в испуге, когда она заметила формирование нового светового заряда. — Извини, милая, ты сама виновата. Не знаю, зачем проборчал я, делая короткий замах для усиления разгона копья. Что-то сказать в ответ она не успела. Внезапно грунт под ее ногами забурлил, складываясь листами на манер гармошки. В следующую секунду из-под земли показалась черная морда неизвестного чудовища. В первую секунду мне показалось, что оно напоминало вылезшего на белый свет переростка червя. Но спустя пару мгновений понял, что ошибался. Тварь скорее походила на отвратительную помесь гигантского таракана и кого-то из семейства ракообразных. «Жуткая уродина! И огромная! Черт, да это хреновина размером с автобус!» Оценив размеры существа, я неосознанно попятился назад. Тут же остановился, осознав, что делаю. И чуть поколебавшись, сделал шаг вперед. Со стервой не пришлось разбираться. За меня это прекрасно сделал мутировавший жук. Резкий рывок, стремительный удар, клацанье клешней. И от предательницы осталось лишь две части. Обратным движением монстр подхватил верхнюю часть мертвого женского тела и запихнул себе в пасть. Меня чуть не вырвало от этой картины. Какая мерзость! Но стоять на месте, борясь с позывами рвоты, конечно, не стал. Эта насекомоподобная страхолюдина явно не ограничится парочкой неудачливых воров и обязательно примется за меня. Следовательно, надо с ней обязательно разобраться. Создание очередного копья прошло рефлекторно. Светящийся дротик повисел в воздухе доли мгновения. Резкий взмах и снаряд устремился вперед, точно врезавшись в маленький левый глаз монстра. Хитиновый нарост, играющий роль защитного элемента, не успел прикрыть зрительный орган. Копье пробило глазное яблоко, за мгновение до того, как он успел его опустить. Глаз лопнул, монстр взревел. Звуковая волна ударила по перепонкам, вынудив прижать руки к ушам. Ко всему прочему, тварь врезала ментальной атакой, распространяя вокруг себя поле сильного излучения, напрямую влияющего на разум. Захотелось свернуться в клубочек, заползти под ближайший булыжник и лежать, притворившись окончательно мертвым. Я упрямо тряхнул головой. «Что за хрень? Лечь на землю и застыть в позе эмбриона, когда тебя собираются сожрать живьем?» Гребаная тварь умело вызывала состояние паники, делая жертву вялой и слабовольной, а следовательно, абсолютно беззащитной. Таракан-переросток. Ругнулся я, активируя еще одно копье и сразу же метая его в противника. Благодаря внушительным размерам цели, попасть не составило большого труда, в отличие от того, чтобы нанести хоть какой-то ущерб. Хитиновое покрытие без труда поглотило световой снаряд, сотканный из ала. Совершенно неожиданно ожил хмурый. Пришлось уходить в перекате от выпущенной очереди из Вайзера. Паршивец предпочел открыть огонь по мне, а не по монстру. Как показали дальнейшие события, совершенно зря. Не в смысле стрельбы в мою сторону, в конце концов у него на это имелось моральное право в качестве стремления отомстить, а в том, что он подал признаки жизни в такой неудачный, с тактической точки зрения, момент. Краб-переросток находился к нему слишком близко и, разумеется, не мог пройти мимо внезапно ожившего куска сочного мяса. До меня долетел треск сминаемого и технодоспехов, разбавленный дикими воплями, умирающего страшной смертью человека. Заключенная в доспехе рука нелепо болталась, пока основная часть туловища исчезала между чистоколом мелких, бритвенно-острых зубов. Пальцы почти мертвого тела еще сжимали винтовку, грозившую тоже обратиться в металлолом, чтобы вскоре исчезнуть в желудке ненасытного монстра. Именно на оружие остановился мой взгляд. Вайзер находился слишком близко к морде чудовища. Я не стал медлить. Скорее подчиняясь интуиции, чем трезвым холодным расчетам, я приготовил очередное копье и метнул его, постаравшись не облажаться и не промазать. Попасть точно в выступающий блок энергоячейки, питающий стрелковый комплекс штурмового калибра. Получилось. Сразу же прогремел сильный взрыв. Огромная пасть помеси жука и ракообразного раскрылась уродливым цветком ужасающей раны. Казалось, будто великан рванул за чудовища, с дикой силой разведя его в стороны. Раздался отвратительный виск. Я невольно скривился. Ощущения были те самые, что испытываешь, когда кто-то скребет ногтями по стеклянной поверхности. К превеликому счастью, детонации боеприпасов винтовки хватило нанести достаточно тяжелую рану, чтобы подобраться поближе, не опасаясь попасть на обед в виде еще одного блюда для голодного монстра, и неторопливо добить его чередой выстрелов светового копья. Глядя, как туша чудовища наконец замерла, я устало плюхнулся на задницу прямо на землю чувствуя, как буквально все тело дрожит после испытанного напряжения сумасшедшего боя. «Охренеть! Это точно не похоже на зверушку из зоопарка!» — изможденно выдохнул я. «Оно мертво!» Раздавшийся сзади голос буквально заставил взвиться в воздух, на лету обернуться и уже который раз за день формируя проекцию копья. Боцман стоял рядом с порталом, согнувшись в три погибели. На его плечах тушкой лежал грешник. Ноги раненого волочились по песчаному серому грунту. «Он живой?» — задал я встречный вопрос, не потрудившись ответить технику. Боцман осторожно опустил тело грешника вниз. Голова штурмовика бессильно обвисла, он находился в бессознательном состоянии. Вроде да, пульс есть, четкий и стабильный. Я подошел ближе, на ходу сбрасывая боевую проекцию и активируя лечилку третьего уровня. Поток энергии хлынул в перчатку мистика, прошел через артефакт, и принялся создавать целительное излучение. «Сейчас станет легче», — сказал я, немного подумал и неуверенно уточнил. «Я на это надеюсь». Техник прошел к мертвой туше гигантского насекомого с отдельными признаками краба-мутанта. «Ну и урод», — подивился Боцман, рассматривая развороченную взрывом пасть, где до сих пор виднелись не до конца проглоченные человеческие останки. «Ага», — согласился я. Повезло, что все так удачно вышло, иначе тварь сожрала бы и меня вместе с этими двумя предателями-ублюдками. Лечебное воздействие оказывало ошеломительный эффект. Щеки раненого порозовели, дыхание перестало быть прерывистым. Если не видеть окровавленные тряпки, которыми боцман обмотал грудь грешника, то его вполне можно было принять за спящего человека. Жаль, до конца лечилка не сработает». Полностью заживить рану такой степени тяжести ей не по силам. Стабилизировать состояние пациента — да. Полностью устранить повреждения — нет. К превеликому сожалению. Собирайся. Надо отсюда поскорее валить, пока родственники этого хомячка, я кивнул на мертвого монстра, не пожаловали на вечеринку. Ага, сейчас. Боцман суетливо что-то рассматривал на экране своего планшета. Насколько я знал, у него там хранились электронные схемы различных устройств. «Это не механизм, чтобы его ремонтировать», — буркнул я, недовольный неповоротливостью оставшегося единственным на ногах, кроме меня, члена команды. «Шевели задницей, хватит на него пялиться». Хорошо еще, что Хмурый оказался так добр, что перед тем, как погибнуть, успел погрузить основную часть контейнеров на вездеход. А то нам бы пришлось еще долго возиться. А так осталась сущая ерунда. «Если только не будем валандаться просто так». Я сердито покосился на Боцмана. Его медлительность выводила из себя. Я тут чуть не сдох, устраивая пешую погоню. Рисковал жизнью, сражался с иномировым монстром, блин. А он с видом естественного испытателя возится вокруг мертвой туши. Что там во имя всех известных богов такого интересного? — Я тебя сейчас тут же пристрелю, — пригрозил я технику. — Ляжешь рядом за компанию. Боцман обернулся. В его глазах плясали веселые чертики. — Что за дела? Он думает, что это смешно? — Это же землеройка! — с восторгом сообщил он и покачал в воздухе планшетом. — У меня на комп-терминал закачан каталог обитателей Дюны. Я недоуменно пожал плечами. — И что? Ты собрался ее препарировать? Соорудить чучело и поставить в гостиной? Хватит маяться дурью, принимайся за дело. У нас не так много времени. Техник с заговорщицким видом потер ладонями о комбес. Чучело мне этого уродца и даром не нужно. А вот насчет препарировать, ты попал в самую точку, командир. Я остановился, нахмурившись. О чем это ты? Боцман подскочил ближе и ликующе зачастил. Слюная железа и нервные узлы землеройки очень высоко ценятся на рынке. Их применяют для изготовления каких-то редких медицинских препаратов. Так, заинтересованный я обратился вслух. Хочешь сказать, требуха этого таракана чего-то стоит? Техник торжествующе воздел вверх указательный палец. «Ничего-то», — передразнил он меня, «а не меньше 20 тысяч монет чистыми». Поначалу я подумал, что ослышался, а когда понял, что нет, то с силой провел ладонью по шее. Если боцман не ошибся, то, выходит, у нас есть отличный шанс разом избавиться от всех долговых обязательств перед гильдией Хром. Одним махом, притом всем троим сразу. Определенно, Нам будет что отпраздновать при возвращении в Вавилон.